Яркий луч рефлектора осветил нашу ложу, взвился занавес, оркестр заиграл тушь, собранная на сцене труппа и публика, повернувшись к моей ложе, аплодировали. Не дождавшись конца действия, мы вышли, решив пройти в гостиницу «Палас» поужинать. Однако сделать это не удалось. Как только показался я в зале, переполненным народом, раздались крики «Ура!», Вся ужинающая публика встала из-за своих столиков, оркестр заиграл тушь. Едва я присел к первому свободному столику, как со всех сторон потянулись бокалы с вином. Один за другим стали подходить знакомые и незнакомые, поздравляя с последними победами, расспрашивая о положении на фронте. Среди прочих задавались вопросы «Ну как отношения ваши с генералом Деникиным?» Правда ли, что вы окончательно разошлись с главнокомандующим? Чья-то невидимая рука продолжала неустанно вести за кулисную интригу, сея смуту и сомнения. Отказавшись от ужина, я поспешил вернуться к себе в В десять часов утра я принят был в Таганроге главнокомандующим в присутствии начальника штаба. Генерал Деникин встретил меня весьма любезно. Однако под внешним доброжелательством чувствовалась холодная сдержанность. Прежней сердечности уже не было. Доложив подробно обстановку, я просил у главнокомандующего дальнейших указаний. Генерал Романовский настаивал на новом наступлении моей армии в прежнем направлении. Я мог лишь повторить высказанное ранее соображение о невозможности успешно выполнить эту задачу. В конце концов, главнокомандующий согласился со мной и тут же отдал приказание начальнику штаба Кавказской армии вести активную оборону Царицына. Генерал Деникин пригласил меня обедать. Время до обеда я использовал, чтобы повидать некоторых нужных мне лиц, в том числе генерала квартирмейстера, генерала Плющевского Плющик. В оперативном отделении видел я нескольких молодых офицеров генерального штаба, старых моих знакомых и убедился, что непрочность нашего стратегического положения им в полной мере ясна. Некоторые из них обращались ко мне с просьбой обратить внимание главнокомандующего, повлиять на главнокомандующего. Видно было, что вера в высшее командование среди ближайших сотрудников в значительной мере поколеблена. После обеда генерал Деникин пригласил меня в свой рабочий кабинет, где мы пробеседовали более двух часов. Общее наше стратегическое положение, по словам генерала Деникина, было блестяще. Главнокомандующий, видимо, не допускал мысли о возможности поворота боевого счастья и считал занятие Москвы лишь вопросом месяцев. По его словам, противник разбитый и деморализованный. Серьезного сопротивления нигде оказать не может. Указывая на карте на левый фланг нашего бесконечно растянувшегося фронта, где действовал сборный отряд генерала Розеншильд Паулина, генерал Деникин, улыбаясь, заметил. Даже Розеншильд Паулин, и тот безостановочно двигается вперед. Чем только он бьет врага, Господь ведает, на какие-то части и воюет.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 в Ростове, виновниками которых в значительной мере считал отдельных деятелей консервативной группы Совета государственного объединения, председателем которого являлся статс секретарь А.В. Кривошеин. Часть этой группы, стоя в оппозиции главному командованию, будто бы настаивала на приглашении находящегося за границей великого князя Николая Николаевича, единственного человека по мнению лиц этой группы, могущего объединить вокруг себя разнообразные элементы национальной борьбы.